«Великий флаглер. Война принесла дух независимости и предприимчивости», напишет генерал Грант в мемуарах. «Ныне господствует ощущение, что молодой человек должен порвать со своим старым окружением, чтобы подняться выше». Демобилизованные солдаты, не сняв мундиров с ранцами и винтовками на плечах, Массово устремились на северо-запад Пенсильвании. Вчерашние лейтенанты, капитаны, майоры, даже генералы перехватывали друг у друга нефтяносные участки, привнося в новый бизнес военную организацию и воинствующую конкуренцию. Однако им было привычнее убивать и разрушать, чем строить основательно на долгую перспективу. «Нефть, а не хлопок, царит теперь в мире коммерции», писал в 1865 году конгрессмен Джеймс Гарфилд своему бывшему сотруднику. «А королем нефтепродуктов стал керосин, вытеснивший скипидар и ворвань, цены на которую увеличились вдвое из-за сокращения добычи китов». В декабре, когда население Питхоула достигло 20 тысяч человек, Рокфеллер и Эндрюс открыли второй нефтеперерабатывающий завод, назвав его «Стандарт». Он должен был задавать стандарты всей отрасли. Номинальным главой этого предприятия стал Уильям. Но Джон Ди каждый день совершал обход заводов, представлявших собой россыпь сараюшек на склоне холма, ничего не упускал из виду, вникал во все детали. Управляющим он нанял педантичного, исполнительного и честного человека Амброза Макгрегора, который пользовался его доверием в технических вопросах. До города было довольно далеко, и Рокфеллер с Макгрегором часто обедали на постоялом дворе миссис Джонс. Резкий запах нефти от их сапог отбивал аппетит у других клиентов, поэтому их отсаживали на крыльцо. Но еще чаще обед состоял из сэндвича, завернутого в вощеную бумагу, который Джон, утром уходя на работу, засовывал в карман. Ни одно дело нельзя пускать на самотек. А если дело еще и новое, хозяйский глаз нужен во всем. Взять, к примеру, дубовые бочки, в которые разливали керосин. Бондари брали по два с половиной доллара за штуку, но делали их из сырого дерева лишь бы побыстрее. Рокфеллер открыл собственное бочарное производство. Дубы валили, распиливали прямо в лесу, сушили в древосушках, отчего вес дерева снижался, вдвое сокращая расходы на транспортировку. Из этих досок делали прочные бочки, обходившиеся менее чем в доллар за штуку, и красили их в фирменный голубой цвет. Помимо керосина, компания Рокфеллер и Эндрюс продавала лиграин, парафин и нефтяное желе, впоследствии названное вазелином, получаемое по технологии, разработанной в 1859 году, английским химиком Робертом Чесбро. Его использовали в медицинских целях и для освещения церквей, потому что, в отличие от парафина, оно горело без копоти. В Нью-Йорке цены скакали вверх и вниз, и чтобы успеть за ними, надо было вертеться. Узнав по телеграфу о выгодной конъюнктуре, Джон Ди со всех ног Бежал к железной дороге и носился вдоль состава, поторапливая грузчиков. «Никогда не забуду, каким голодным я был в те дни», — будет он вспоминать много лет спустя. «Меня не было дома ни днем, ни ночью». Если же он все-таки добирался до дома и засыпал в объятиях лоры, то в любую минуту мог раздаться тревожный звук колокола «Пожар» и надо было снова мчаться на завод. «Пожар?» Самое страшное, что могло случиться, поэтому в районе нефтяного ручья на каждом шагу встречались таблички с лаконичным предупреждением «Кореш, пристрелю». Нефтяные резервуары возле перегонных заводов тогда еще не вкапывали в землю. Огонь, вспыхнувший в одном из них, мгновенно перекидывался на соседний и вскоре весь берег превращался в бушующее море огня» а мрачные клубы черного дыма были видны из города. Все сотрудники превращались в пожарных, лошадей и повозки всегда держали наготове. Школьный приятель Рокфеллера Марк Ханна так и лишился денег, вложенных в нефтеперегонный завод, который в 1867 году сгорел дотла за одну ночь. Рокфеллер же во время пожара доставал свой карандаш и составлял план по восстановлению завода. После пожара цены на керосин сразу взлетали. Тогда еще никто не знал, что делать с побочным продуктом бензином. На заводах Рокфеллера его сжигали, используя как топливо для перегонки нефти, Но многие другие тайком сливали его в реку под покровом темноты, так что все берега насквозь пропитались бензином. А Каяхога стала такой огнеопасной, что мгновенно вспыхивало, стоило какому-нибудь легкомысленному капитану парохода сбросить за борт неостывшие угли. Еще большим кошмаром был неотступный страх – Вдруг завтра нефтяные фонтаны иссякнут, что тогда? Кроме того, в 1865 году кто-то очень жадный догадался взрывать нефтяные скважины порохом, чтобы добывать больше нефти, и за два послевоенных года цена барреля упала с 12 до 2,5 долларов. Теперь годовая прибыль больше не была стопроцентной. Какое разочарование. Уже в 1866 году добыча нефти в Питхоуле замедлилась, и люди начали потихоньку покидать город, особенно после пожаров. К 1877 году он прекратит существование, будто его и не было. Настоящий город-призрак. Молясь перед сном, Джон Ди читал сам себе проповеди о приходящести земных богатств, в особенности нефти, но это не приносило покоя его душе. Тогда он надевал пропахший черным золотом костюм и отправлялся во Франклин, штат Пенсильвания, где у него была закупочная контора, экономили на посредниках. Там все было пропитано нефтью. «И земля, и воздух, и мечты, и разговоры». Возвращался Рокфеллер повеселевшим. Две трети Кливлендского керосина шли за океан через Нью-Йорк. Этим тоже нужно было заниматься без посредников. И в 1866 году Джон Ди отправил Уильяма в Нью-Йорк, где тот зарегистрировал фирму «Рокфеллер и компания». В тот момент французские и немецкие закупщики, сговорившись, прекратили покупать керосин, надеясь, что цены на него понизятся вслед за падением цен на сырую нефть. Одной из задач Уильяма было информировать о резком падении экспортных цен рокфеллеровских закупщиков, в числе которых был Пирсон Брикс, муж их с женом старшей сестры Люси, чтобы те приостанавливали или сокращали покупку сырья. Уильям продуманно подобрал место для офиса новой компании. Перл-стрит, дом 181, неподалеку от Уолл-стрит, улицы финансистов. Его задачей было убедить банкиров, предпочитавших кредитовать железные дороги и правительство, что нефтяной бизнес Ни однодневка и ни мыльный пузырь. Поначалу нам приходилось ходить по банкам, практически становясь на колени за деньгами и кредитами, вспоминал Джон Ди много позже. Денег требовалось много. Бывало, что он долго не мог уснуть, думая о том, как же будет отдавать все, что занимал. А утром, освеженный кратким сном, уже был готов занимать еще. Кливлендские банкиры Труман Хэнди, Уильям Отис и другие считали его достойным доверия, поскольку он никогда не уклонялся от обсуждения проблем, не подтасовывал цифры и вовремя выплачивал кредиты. К тому же его знали как глубоко религиозного человека – а теперь еще и отца семейства. 23 августа 1866 года Лора родила дочь Элизабет Бесси, а вот сынишка Уильяма умер 3 числа того же месяца. Джон Ди отпустил усы, переходившие в пышные бакенбарды, на его высоком лбу уже появились залысины, Выглядел он гораздо старше своих лет и весьма солидно. С банкирами надо уметь разговаривать. Однажды Джон Ди шел по улице, раздумывая, где взять нужное позарез зарез 15 тысяч долларов. И тут рядом с ним остановилась коляска местного банкира. — А что, господин Рокфеллер, нашли бы вы применение 50 тысячам долларов? — спросил он. Джон Ди унаследовал актерские способности от отца. «Ну!» — протянул он, покачиваясь с пятки на носок и заложив руки за спину. «Дадите мне сутки на обдумывание!» И получил кредит на самых выгодных условиях. Деньги требовались, чтобы скупать нефтеперегонные заводы. Рокфеллер приводил в порядок эти заведения, работавшие порой обыкновенно, и подчинял их введенному им стандарту. Продавали заводы только за наличные. При виде долларов глаза владельцев вспыхивали зеленым огнем, а закладные или векселя в них только тускло отражались однажды в полдень джон ди получил телеграмму о возможности перекупить завод но нужны были сотни тысяч долларов а поезд отходил в три часа джон стал объезжать все банки подряд прося первого же попавшегося ему на глаза сотрудника кассира или президента подготовить для него всю наличность какая есть во время второго объезда банков Он собрал эти деньги, успел на поезд и заключил сделку. К концу 1866 года в Кливленде работало полсотни нефтеперегонных заводов. Больше было только в Питтсбурге. Продукция местных пивоварен отдавала керосином. Молоко скисало, но это был запах богатства. При грамотной постановке дела из этих активов Можно было бы сколотить крупнейшую промышленную компанию в мире Были бы деньги Одним из богатейших людей Кливленда Считался совсем недавно обосновавшийся там Стивен Харкнес 49-летний усач, отец троих детей Слегка неотесанный, начинал он учеником Шорника Сколотивший состояние во время войны благодаря инсайдерской информации. Сенатор от Агайо Джон Шерман вовремя сообщил ему в 1862 году о намерении правительства обложить все пивоварни и винокурни налогом в 2 доллара с галлона. До июля, когда был введен налог, Харкнес, владевший винокуренным заводом в Монровилле, штат Агаю, Купил на все деньги, сняв их даже с депозитов в банке, вина и виски. А потом продал, получив прибыль в 300 тысяч долларов. Два года спустя он обогатился на поставках сырой нефти перерабатывающим заводом. А еще через два продал винокурню и переехал в Кливленд, где поселился на улице миллионеров, Евклид-Авеню создал Евклид Авеню Нэшнл Банк и стал президентом горнодобывающей компании Белт. Как к нему подступиться? И тут оказалось, что Генри Флаглер, занявший место Джона Рокфеллера при Морисе Кларке и сидевший за соседним столом в конторе, сводный брат Стивена Харкнеса. Голубоглазый брюнет с густыми вислыми усами, одетый по последней моде и державшийся с королевским достоинством, Генри Моррисон Флаглер был старше Джона Дэвисона Рокфеллера на половиной лет. Однако их многое объединяло – деловая хватка, проницательность, энергичность, трудолюбие – Желание преуспеть и нежелание посвящать других в свои планы и откровенничать о своей прежней жизни. Мать Генри, Элизабет Энн Моррисон, первый раз вышла замуж за Дэвида Харкнесса, вдовца с ребенком. Это и был Стивен, лишившийся матери двух лет от роду. У них родился сын Дэниел, а вдовев в 1825 году, Элизабет забрала обоих мальчиков и вернулась в родной штат Нью-Йорк. Там она вышла замуж за пресвитерианского пастора Айзека Флаглера, безденежного, но смелого и принципиального. Он не побоялся в Таледо, штат Агайо, совершить свадебный обряд над молодым мулатом и белой женщиной. 2 января 1830 года На свет появился Генри. В 14 лет он бросил школу и уехал в Вагаю, где работал в лавке Леймона Харкнесса, дяди своих братьев. Днем он отпускал покупателям товар, а ночью спал тут же в чуланчике. В 1853 году он женился на дочери Леймона, скромной и застенчивой Мэри Харкнесс. У них родились две дочки. Младшая умерла в три года. Он стал зарабатывать неплохие деньги, торгуя кукурузой и пшеницей. Большинство поставок шло через Кливленд, и агентом Флаглера, бравшим товар на комиссию, был Джон Д. Рокфеллер. Из зерна гнали виски, винокурня приносила Харкнессам хорошие доходы. Генри Флаглер... Сын пастора, преподававший, как и Рокфеллер, в воскресной школе, не пил, не курил и не сквернословил. Торговля спиртным противоречила его принципам, поэтому он оставил это дело после того, как заработал на нем 50 тысяч долларов. На эти деньги он построил себе особняк в Бельвью, где побывал Рокфеллер, объезжавший клиентов с их Кларком фирмы. Во время войны Флаглер тоже нанял человека, отправившегося на фронт вместо него. Его фирма заключила большие и прибыльные подряды на поставку зерна для армии северян. Но в 1862 году он совершил единственный за всю карьеру крупный промах. Приобрел большую долю в соляной компании в Сагино, штат Мичиган, и перевез туда семью. Когда война закончилась, спрос на соль резко упал, и фирма обанкротилась. Флаглер потерял все, и Харкнессом пришлось выкупать его из долговой тюрьмы. Он был должен 50 тысяч долларов тысячам ирландцев, работавшим на соляной фабрике. Пришлось начинать с нуля. Флаглер вернулся в Бельвью, торговал войлоком, экономил на обедах, изобрел машину для изготовления подков. Потом вслед за сводным братом он перебрался в Кливленд и снова встретился с Рокфеллером. В начале 1867 года Джон Ди пришел в банк к Стивену Харкнесу. Переговоры о крупном займе продолжались целый час. В конце концов банкир предложил такой вариант. Он не одалживает деньги, а инвестирует их, покупает долю в бизнесе за 100 тысяч долларов, при условии, что казначеем фирмы и его личным представителем в ней, сторожевым псом, как он выразился, станет Генри Флаглер. Это было предложение, от которого невозможно отказаться. Харкнесс входил в правление банков, железных дорог, горнодобывающих и промышленных компаний. Через него Рокфеллер сразу попадал в высший круг и обрастал полезными связями. 4 марта Кливленд Лидер известила читателей о создании новой компании «Рокфеллер, Эндрюс и Флаглер» с конторой в кейс-билдинг на паблик Сквер в самом центре города. «Эта фирма – одна из старейших в нефтеперерабатывающем бизнесе и уже имеет гигантский оборот», – писала газета. «Это одно из крупнейших предприятий в Соединенных Штатах и одно из самых успешных. Настолько успешных, что его 27-летний глава смог тайно судить своего беглого отца деньгами на покупку 160 акров земли в Иллинойсе, где тот поселился на ферме вместе с Маргарет. Разумеется, матери Джон ничего не сказал. Судьба хранила его. За несколько дней до Рождества, собираясь вернуться домой из Нью-Йорка, он опоздал на поезд, а потом узнал, что состав сошел с рельсов. Страшная катастрофа, много людей погибло. Я вижу в этом и видел тогда, когда узнал, что первый поезд уже ушел, проведение Господне, написал Джон Жене.